Глава пятая. Друзья. Продолжая со стороны скрытно наблюдать за битвой могущественных мастеров, Кай вдруг разом ощутил жуткую боль, страх и отчаяние, да настолько сильные, что казалось, он словно вновь стал смертным. Слышный только ему детский плач громом обрушился на разум парня, лишив контроля над невидимостью. Кай невольно задрожал. Необузданный гнев и жгучая ненависть захлёстывали его. В раз ощутив жуткую пустоту, будь то после потери чего-то крайне важного, Кай неосознанно сорвал печать колхета с эмоционального слоя души. Всё ещё не утихшие до конца остатки демонического естества тут же вырвались на свободу. Ярость воина многократно усилилась, едва ли не полностью ослепив его разум. Белки глаз резко покраснели, сделав Кая похожим на настоящее чудище в человеческом обличии. Мгновение спустя он находился уже в другом месте. Очутившись возле останков первого и тела Игдрасиля, Кайзер немедленно заморозил их техникой нерушимого куба и переместил в хранилище. На этом более-менее сознательные действия парня закончились, после чего им полностью овладела безудержная ненависть. Появившиеся в его руках мечи тут же покрылись темно-зеленым пламенем, а на округу обрушился мир кошмаров. И так, пораженные жаждой крови Кая, воины резко попадали на снег. Безумно крича, они хватали себя за головы, выцарапывали глаза, откусывали языки и припадочно содрогались. Их души погрузились в пучину страха и ужаса. Среди всех в зоне поражения... Лишь один Глефус, обладающий специальным высокоранговым амулетом Бильтей, защищавшим разум, остался в сознании. Продолжая стоять на коленях, он с неверием и глубоким раскаянием смотрел на спину старого друга. Кай резко обернулся, и их глаза на мгновение встретились. Увы, даже если бы ярость не затмевала его разум, великану он все равно бы не вспомнил. Малнинус, начутившийся рядом с тем, чьё оружие было покрыто кровью первого, калегонько двинул клинком. Правая рука Глефуса тут же отлетела куда-то в даль, но на снег так и не упала, а сгорев в пламени погибели ещё в полёте. Астральное тело вместе удара тоже сильно пострадало. Кай собирался продолжить экзекуцию, поочерёдно лишив великана всех конечностей, как вдруг в него врезалась сильная ударная волна. Не успевшего среагировать из-за гнева, парня сбила с ног и отбросила на несколько десятков метров. Но в итоге техника высокого качества императорского ранга ему никак не навредила. На теле Кая не осталось ни царапинки. Остановившись прямо в воздухе, он уставился на застывшего вдали мечника с серебряными волосами. И всем стал первым, кто пришел к Лефусу на помощь. «Кай, что ты творишь?» Не веря, выкрикнул он: "Остановись!" Однако тот не был намерен разговаривать. Мгновенно очутившись перед совершенно неожиданным такой скорости и силом, Кай легко пробил его живот фабсом. Насадив друга на клинок, он одной рукой поднял его в воздух, а затем резким движением стряхнул с меча, отбросив в сторону. Поражённый наполнившими рану и частицами законов, а также ударом чужой воли и всем Больше даже не пытался подняться. Тот же, забыв о нём, Кай вновь повернулся к Глефусу. К сожалению, продолжить казнь ему вновь не дали. Почти в самый последний миг тело мечника окутали сильнейшие потоки воды, что полностью сковали его. Применив технику Тело воды Феликс не пожалел никаких сил, использовав как энергию души, так и редкое проявление всё и сразу. Вкупе с дополнительной энергией специальных сосудов В итоге десятикратный запас ки срединного священного лорда высвободился во одном мгновении, даровав эльфу неимоверную силу. Но долго удерживать Кая Феликс всё равно не мог. Мало того, что его силы не были вечными, так ещё и воля мечника сильно подавляла эльфа, из-за чего холод пустоты постепенно замораживал его водяное тело. Единственная причина, почему Феликс вообще сумел сковать воина с такими параметрами, заключалась в гневе Кая. Ослеплённый яростью парень так ничем и не усилился, оставшись в базовом состоянии. Даже используемое на максимум для противодействия местному холоду продвинутое полное подчинение перешло в пассивный режим, как только Кай оказался больше не в состоянии его поддерживать сознательно. Тем временем в битву наконец вступили оставшиеся товарищи: Шакс и Лилия. Девушка замерла позади Кая, уперев наполненный мощью клинок ему в спину, а лучник остановился справа от него, направив стрелу прямо в голову друга. "Дрожись, мне кажется, тебе стоит успокоиться. Не знаешь, что здесь происходит?" усилил Шакс свои слова боли мастера. "Но я без раздумий спущу тебе волю." Если ты попытаешься сделать ещё хоть малейшее движение. К сожалению, Кай даже не услышал его, яростно пытаясь вырваться из водяных оков Феликса. Осознав это, Шакс слегка помрачнел. Забирайте эту пару коллег и уходите отсюда, вдруг крикнул он Лилии и Феликсу, тут же спустив тетиву. Переполненная силой стрела ярко вспыхнула и унеслась вперёд. Но Кайа так и не задела. Неосознанно превратив голову в чёрный туман и защитив астральное тело сферами, он в последний момент избежал колоссального урона. И всё же он отвлёкся. Чем и воспользовался Шакс, резко рванув вперёд и схватив друга за руку. Мгновение спустя они оба исчезли, скрывшись внутри крупной тёмной сферы в зоне поединка. Относительно всех трёх миров испытаний рейтинг лучника был ниже, чем у Кая. а потому он имел полное право бросить тому вызов через касание. Наконец, освободившись от водяных оков, Кай сразу же попытался прикончить Шакса, однако попросту прошел сквозь него, будь то тот являлся лишь иллюзией. Нельзя было начать поединок, не обговорив его условия и не сделав ставки. Правда, на это давалось всего пять минут, после чего автоматически начинался стандартный бой, главным условием которого — являлась гарантированная смерть одного из претендентов и даже если проигравший просто сдался бы, а не умер от рук врага, то его убила бы сама зона поединка попытавшись задеть шакса ещё несколько раз, но не достигнув никаких результатов, кай в итоге всё-таки остановился однако не успокоился гнев продолжал бушевать в нём ничуть не утихнув замерв в боевой стойке Парень более не сводил с лучника своих налитых кровью глаз. Ты явно не в себе, заметил Шакс, присев на сформировавшееся под ним кресло из тумана. Или рубить друзей это новый модный способ приветствия? Честно говоря, мне такой подход как-то не очень нравится. Бажит, ну его. Давай лучше выпьем, отметим долгожданную встречу, а? Увы, ответа не последовало. гай явно не был настроен на диалог. Ясно. Жаль. Боя, видимо, не избежать, вздохнул лучник, и улыбка на его лице тотчас погасла. Вечный балагур и шутник внезапно превратился в холодного, бесстрастного человека с абсолютно пустым взглядом, чья аура полностью изменилась. Перемена оказалась столь внезапной, что, несмотря на затмевающую его разум безудержную ярость, Кай все равно резко напрягся и насторожился. В один миг перед ним, будь то из ниоткуда, появился некто очень опасный. «Знаешь, а я ведь давно размышлял об этом моменте. О том, как мы снова сразимся. Все же, если не считать ту короткую стычку перед отправкой в миры испытаний и редкие несерьезные тренировки...» А единственный наш бой был аж 16 лет назад, когда мы только познакомились. Ты же не забыл тот день, когда мы впервые столкнулись в Валькее и когда я убил деда Лилии? Не буду скрывать, но уже тогда ты показался мне очень интересным. Правда, я и представить себе не мог, каким монстром ты в итоге станешь и как далеко зайдёшь. На несколько минут шаг замолчал, погрузившись в далёкие воспоминания. Великий турнир Плато Поднебесье, Новый мир Земля, битва с инсектоидом, поиски и погоня за Дзяндао, рабство в Уйдине и кулачный мордобой, противостояние надменным аристократам-нелюдям и пять лет в облачной обители, спасение Кая и защита столицы великанов, путешествие на Бильтейс и война с Ниагалой, Почти 300 лет тренировок на планете с ускоренным временем и в конце концов отправка миры испытаний. Вместе они прошли действительно огромный путь. Знаешь, у меня есть мечта. Я всегда хотел иметь место, где меня ждут и тех, кто всегда будет мне рад. Дом и семью. Но не клан яркой луны, где я был лишь очередным инструментом в руках отца. а настоящую. Такую, какой стал для меня ты, госпожа Шцила, Глефус, Энни и всем Феликс Норвуд и даже ненавидившая меня Лилия. И ради своей мечты я готов устранить любую помеху, включая даже кого-то близкого вроде тебя. Невозмутимо добавил Шакс. К сожалению, в честном бою мне с тобой никак не сладить. Мой талант незначителен в рамках Хойкумены, и даже в нашей группе я не самый лучший. Мой контроль энергии и чувствительность к ней хуже, чем у Лилии. Я не так быстро развиваюсь, как Энни, не настолько безумен в тренировках, как Феликс, и не так силен духом, как наш здоровяк. С тобой же меня сравнивать и вовсе глупо. Но все-таки кое-чему меня природа не обделила, — постучал он пальцами по своей голове. Я этого пока никому не говорил, но ещё на средней стадии элементалиста мне удалось идеально реализовать все пласты ментального слоя души. Так что сейчас оценка моего интеллекта достигает верхней планки из семи больших звёзд. Без капли хвастовства объяснил Шахс, подразумевая семь великих звёзд. Конечно, одним умом с тобой всё равно не справиться, но не зря же я готовился. Не зря на всякий случай разрабатывал планы устранения каждого из вас. Если честно, я бы никогда не хотел их реализовывать. Но, с другой стороны, это в некоторой степени даже радует меня. Я всегда размышлял о серьёзном поединке с тобой. Поднявшись с кресла, он зачем-то потянулся и прикрыл глаза. Пару секунд спустя, перед Каем вновь стоял прежний Шакс с ехидной ухмылкой на лице. От бессердечного убийцы с пустым взглядом не осталось ни следа. К счастью, Глефус ещё жив, поэтому не всё так критично, как могло бы быть. "Правда ведь, дружище?" подмигнул он Каю, закинув ногу на ногу и лениво облокатившись на подлокотник. Секундос спустя 5 минут, отведённые на обсуждение условий битвы, закончились, и подсознательно понявший это Кай, тотчас атаковал. Коротким, но весьма стремительным рывком сократив дистанцию, он яростно ударил крест на крест. Шакс в ответ даже и пальцем не шевельнул, всё так же продолжая улыбаться. Клинки кошмаров легко прошли сквозь его плоть, и тело Кая внезапно оказалось рассечено на четыре части. Именно так, как должно было произойти с оставшимся невредимым Шаксом. Причиной тому стал божественный дар лучника, власть яркой луны, который он уже давно развил на максимум. Если конкретнее, то виной всему седьмой приказ доспех лжи. Безмолвно применив эту способность, Шакс покрыл тело незримой плёнкой, возвращающей противнику весь нанесённый лучнику урон. Получив серьёзное ранение, что задело даже его astralное тело, Кейзер на долю секунды оказался дезориентирован, а потому никак не мог отреагировать на вдруг вспыхнувшие чувства опасности. В итоге двойник Шакс, скрытый даже от энергозрения мечника, при помощи шестого приказа дурманящего души тумана спокойно выпустил высокоранговую стрелу, которую напитывал различными техниками все эти 5 минут. Сильнейшая атака, мгновение ока добралась до Кая и вонзившись в живот, буквально в ней разорвала его едва сросшиеся на тело части. Кровь и обшмётки воина разлетелись во все стороны, но даже так он не погиб. Чудом защитив голову и астральное тело во время сплетённой техникой покрова, Кай рефлекторно активировал частичную трансформацию, что усилило его и так неслабые регенеративные способности. Новое тело Шея, туловище, руки и ноги стали с сумасшедшей скоростью отрастать прямо в полёте, попутно покрываясь прочнейшими чёрными чешуйками. Однако Шакс не собирался просто ждать, когда значительно усилившийся вдруг восстановится. Так что ещё в момент первого выстрела явил три особые стрелы вместе с двойником, что поступил аналогично, они выстрелили прежде, чем Кай успел регенерировать даже наполовину. Шесть атак приблизились к мечнику, но только четыре он сумел отразить. Оставшиеся две всё-таки попали в него, вонзившись прямо в открытые внутренности. Шаг первый дезориентировать цель. Вспоминая план по борьбе с Каем Арнхардом, процитировал усилившийся она максимум шакс. Шаг второй подавить его главную силу. Так в случае Кая, естественно, была его линия крови, дарующая невероятную живучесть и физические способности. Поэтому те 6 стрел были разработаны специально для борьбы с ней. Они не только состояли из редких духовных материалов на основе пути смерти, крови, яда и тумана, но ещё и содержали в себе особый яд, созданный конкретно против линии крови девятиглавой небесной гидры. Для этого шакс неоднократно в Тани брал образцы крови и плоти Кая, оставшиеся после их тренировок ещё в облачной обители. Кроме того, выпущенные им стрелы сами по себе были сложнейшими артефактами, суть которых также заключалась в подавлении жизненных сил Кая. Что снаряды, что яд, обладали низким качеством божественного ранга. На создание всего 10 образцов и того и другого Шаксу понадобилось более 200 лет изучения алхимии и артефакторики, море исследований, тысячи экспериментов со сверхживучими зверьми и уйма редких ресурсов. Тем не менее, результат того стоил. Едва стрелы вонзились в плоть Кая, как сразу же превратились в многометровых, но очень тонких туманных червей, что моментально погрузились в тело парня. Кай даже не успел до конца восстановиться, Как на него резко навалилась слабость. Чешуйки стали исчезать, а дарованная частичной трансформации сила стремительно снижаться. Регенерация тоже ослабела. Яды, порождённые артефактами паразиты стремительно высасывали из Кая все жизненные соки. Естественно, он незамедлительно попытался уничтожить их, но если с ядом это получилось практически сразу, Поскольку тот не обладал сопротивлением к сиянию пустоты, о котором Шакс ещё не знал, то вот с артефактами требовалось повозиться, чего лучник никак не мог позволить другу. Воспользовавшись третьим и четвёртым приказами божественного дара, непроглядным миром и туманным войском, он наполнил зону поединка густейшим туманом, снизившим видимость до нуля и подавившим духовное восприятие Кая всего до метра. Прочим это не мешало парню продолжать видеть Шакса энергетическим зрением, но лишь до того момента, пока лучник вновь не применил невидимость седьмого приказа. В итоге на Идва и два восстановившегося Кая толпой посыпались далеко не самые слабые враги. Их количество и слаженность действий, а также всё нарастающее слабость тела лишь подпитывали пламя ярости в душе Кая. Но если в форме демона она придавала сил то человеческому разуму наоборот исключительно мешало. Кай без конца отмахивался мечами от надоедливых туманных воинов, полностью позабыв о какой-либо тактике и искусстве фехтования. Он всё больше походил на дикого безмозглого зверя и всё реже использовал свои воинские способности. Но так или иначе, он всё ещё обладал немалыми параметрами. Пусть стрелы и ослабили его, Однако, с учетом активной частичной трансформации и техники покрова, у Кая все равно оставалось примерно по 50 тысяч единиц физических параметров. В таком состоянии он продолжал представлять для Шакса немалую угрозу. Шаг третий. Измотать цель и ослабить ее защиту. Пробормотал незримый лучник вместе с двойниками, выпуская подготавливаемые почти минуту атаки. часть стрел Кайу удалось отбить или заблокировать, но те, которые он не видел энергетическим зрением, разили из совершенно неожиданных мест, появляясь лишь при входе в области его духовного восприятия. От подобных атак скованный боем мечник мог защититься далеко не всегда. Как и прежде, внутри непроглядного мира нельзя было уклониться от атак его создателя, пока не увидишь их. Если точнее, Местоположение и направление движения как Шакса, так и его атак в этом тумане было полностью неопределимым. В любой момент времени они могли находиться в любой точке непроглядного мира, пока не попадали в область наблюдения другого разумного. Спустя минуту Шакс с двойниками совершил ещё один залп, окончательно пробив защиту Кая и свалив его с ног. Мечник не только физически ослаб до уровня пикового элементалиста, но и потратил уйму духовной выносливости на защиту. Сопротивляться он был более не в силах. Вскоре после этого туманные солдаты, как и сам туман, неожиданно исчезли. «Ну что, очнулась, принцесса?» Присев на корточке перед Каем, чьи налитые кровью глаза постепенно возвращались в норму, спросил Шакс. Несмотря на победу, все же лучник понимал, что будь друг в трезвом уме, По исходу мог бы быть совершенно другим. Сам он выглядел неважно. Несколько сильнейших атак, поддержка двойников, а также длительное использование трёх приказов забрали у Шака Самури сил, заставив даже выпить парочку дорогущих настоев. Медленно приходя в себя, Кай попытался сфокусировать на незнакомце взгляд. Его разум всё ещё находился в настоящем хаосе. Как вдруг перед парнем калейдоскопом замелькали обрывчатые образы недавних событий: масштабная битва в ледяном измерении, внезапная вспышка ярости, обледеневшее тело духовно связанного с ним энта и остатки первого, попытка убить виновника и битва с каким-то лучником. Гнев вновь вспыхнул в душе Кая. Однако на этот раз это были эмоции человека, а не отголоски сущности демона. Его разум более не был замутнён. Опираясь на могучую волю, подавленную доселе демонической яростью и продвинутая полное подчинение, он моментально локализовал и крепко схватил обоих артефактных паразитов. Мгновение спустя направленное вовнутрь прикосновение небытия не оставило от них абсолютно ничего. В то же время изначальная вспышка и техника неотвратимого исцеления, основанная на сиянии пустоты, Волной хлынули в организм, стремительно исправляя последствия истощения и возвращая силы телу и душе парня. Дальше в игру вступили прочие способности, включая заимствующее пламя. Кай вспыхнул за предельной силой. Резко открыв глаза, он прямо из лежачего положения телепортировался вверх, в последний миг уйдя от нескольких опасных стрел. Шакс всё-таки успел среагировать на уничтожение стрел паразитов, поэтому его двойники сразу атаковали. Овы, его реакция оказалась недостаточна. Кай был слишком быстрым. Мечник внезапно появился прямо перед отскочившим Шаксом, легко срубив тому голову. Как и в первый раз, доспех Г отразил весь урон. Вот только Кай заранее вспыхнул золотым светом сияния пустоты, попытавшись сделать то же самое. Усиленная краями до всеподабожественного ранга техника и контролируемый средним священным лордом божественный дар резко столкнулись. Противостояние затянулось, и оба воина сосредоточенно замерли. Значит, продолжаем, оскалился Шакс. Прекрасно, теперь я хоть с тобой сражусь, а не с каким-то ослепевшим дебилом. В конечном счёте сияние пустоты проигрывало власти яркой луны, и на шее Кая появилась полоска идеального среза, которая, впрочем, моментально зажила. Но вместе с тем, как подсказала мечнику интуиция, незримая плёнка доспехов лжи Шакса наконец-то исчезла. Не выдержала нагрузки, предположил Кай. Отлично. Игнорируя практически застывшую у его шеи стрелу, Кай неспешным шагом обошёл Шакса, что двигался словно в замедленной съёмке. Параметры оппонента более чем в 3 раза уступали параметрам мечника, а с учётом более качественной техники движений и давления усиленных сфер, особенно сфер холода пустоты и сферы пространства, Кай и вовсе двигался почти в 10 раз быстрее, чем Шакс. Тот едва мог уследить за некоторыми его движениями. Пожалуй, сперва нужно допросить его, мысленно кивнул парень. Зайдя противнику за спину, Кай сплёл технику проклятия пылающего льда и, убрав клинки, легко погрузил руку в податливую плоть Шакса. В тот же миг интуиция воина взвыла об опасности. Дёрнув кисть на себя, он попытался вырвать её из тела лучника, но ничего не вышло. Нечто могущественное крепко сжало его запястье, После чего образ Шакса расплылся туманной дымкой и тут же взорвался. Лишив себя кисти, Кайзерги-2 успел отскочить, но даже так его не слабо задело. В организм попало ой, ядов, а плоть то и дело содрогалась от разрядов жутких молний. Но самое главное, на Кая обрушилась мощнейшая гравитационная атака, сильно замедлившая его на пару секунд. "Двойник ловушка?" изумился он. Но я же видел у него астральное тело, ядра и даже душу. Неужели воздействие на разум? Полностью предугадав действия друга, Шак с самого начала послал именно двойника. Но зная об энергозрении Кая, за столько лет лучник попросту не мог не догадаться о существовании этой силы. На всякий случай использовал на клоне шестой приказ дурманящий души туман. Эта способность не просто делала кого-то или что-то невидимым, а буквально влияла на восприятие окружающих. Всё это не только позволило заманить Кай в ловушку, но ещё и дало Шаксону несколько драгоценных секунд, позволивших ему закончить установку огромного боевого массива. Не успел Кай приземлиться, как вокруг него появились скрытые ранее автоматические турели. Десятки артефактных пулемётов всевдобожественного ранга. Одновременно с этим поднялся прочнейший барьер, заперший Кая внутри массива. Усмехающийся Шакс козырнул о шарашенному другу, и установки тут же открыли огонь. Для них барьер препятствием не являлся. Зона поединка утопала в кошмарном грохоте долгие секунды, пока вдруг не раздался ужасающий взрыв, заглушивший любой другой шум. Турели затихли, поскольку потративший уйму сил Кай наконец вырвался из заточения, лишив их цели. Оказавшись на свободе, Кай рефлекторно сконцентрировался на восприятии, а затем резко замер. Стоп. Почему я вообще здесь? Неожиданно всплыло у него в голове. Зона поединка? Я вроде как сражался, но тут ведь никого не было. Использовав первый приказ, отрезающий реальность туман, Шакс исчез вместе с тем, стерев на это время буквально сам факт своего существования. Все, кроме Савана, кто хоть как-то помнил его или что-то знал о нём, моментально забыли о парне. И обладатель идеальной памяти Кай исключением не стал. Ощутив столь сильный когнитивный диссонанс, Кай далеко не сразу обратил внимание на непонятный объект. попавший в область его восприятия после выхода из массива повернув голову вправо он увидел странный крупный предмет излучающий мощь псевдобожественного ранга силу рун и божественных частиц но при этом в определённой степени выглядевший как некий научный механизм главным же во всём этом была странная надпись выгравированная прямо на корпусе артефакта для тебя мой пупсик «Шакс!» Несколько секунд спустя произошли сразу три вещи. Во-первых, Кая едва не сковала вдруг взбесившаяся от безумной опасности интуиция. Во-вторых, массив с турелями неожиданно куда-то исчез. Ну и в-третьих, артефактная ядерная бомба наконец сдетонировала. Шакс действительно много чего изучил и позаимствовал на земле. Упав на одно колено, Ощущающий тошноту и слабость, Кай пытался отдышаться. Выжить ему удалось лишь благодаря комбинации способностей центрального ядра и трате огромного количества сил. Но даже так он не слабо пострадал. Оказавшись так близко к эпицентру взрыва, Кай в мгновение ока был облучен немыслимым количеством наполненной энергией и законами радиацией. Её мощь оказалась столь велика, что несколько секунд Кай буквально гнил заживо. Покари генерация и целебные техники в конце концов не преодолели врождённую организму силу. Выпив восстанавливающий настой, Кай медленно поднялся и насторожился. Как он и подозревал, тот, кого он забыл, но кто должен был быть тут, в конечном счёте появился. Вновь вспомнив о лучнике и ощутив его, помрачневший Кай явил клинки. Рывок, и вот он возле врага. Воба стремительно приблизился к душе Шакса, как вдруг тот, демонстрируя скорость, ничуть не уступающую скорости Кая, неожиданно направил тому в лицо необычайный, слегка вытянутый серебряный пистолет. Странный артефакт без какой-либо отдачи выстрелил ярким желтоватым лучом, в котором Кай ощутил сразу более 10 стихий, сплетённых в огромную мощь псевдобожественной техники. Уклонившись Кай моментально разорвал дистанцию. Степень опасности противника неожиданно возросла в разы, а сам он сильно изменился. Волосы Шакса побелели, а его глаза, как зрачки, так и белки, превратились в отражение завораживающего звёздного космоса, что постоянно двигался и переливался красками. Вдобавок парень стал крупнее и мускулистее. Всё это было последствием применения высшего приказа. Туман дыхания предков. Оболочки души и тела всех обладателей божественного дара клана Яркой Луны после их смерти становились частью скрытого в отдельном измерении алтаря Яркой Луны, где некогда Шакс и получил эту силу. С помощью нулевого приказа медитации единения пользователь божественного дара мог связаться с алтарём Яркой Луны и получить доступ к знаниям и опыту предков. Именно благодаря этому Шаг в своё время так неожиданно начал осваивать путь молнии, а затем к ступени священного лорда. И вовсе освоил ещё 3 новых элемента, при том, что любимцем законов для такого количества он не являлся. То же самое относилось и к его отцу. Пространство оболочки души для познания путей у них было расширено божественным даром. Что же до высшего приказа то это, по сути, отчасти была более совершенная версия медитации единения. Она не требовала погружения в медитативное состояние, но позволяла на время вобрать в себя опыт, знания, мастерство и даже физическую силу сразу нескольких предков. Все, на что только хватит воли воина. Вот почему прямо сейчас Шакс был как минимум мастером семи больших звезд. Вторым же важным изменением стало оружие Шакса. Теперь вместо лука в его руках покоились два парных пистолета. И мало того, что это по сути были те же самые рейлганы, которые Друг Укая удалось как-то запихнуть в столь компактную форму. Так ещё и их изготовлением, а также частичной разработкой занимался лично Саван. Оба оружия являлись масштабируемыми артефактами среднего качества божественного ранга. естественно наделенными божественной силой императора Бельтейс. Главной же их особенностью, помимо частично научно-технологической структуры, являлась сложнейшая вязь множества символьных плетений, предназначенные для одновременного использования как минимум десяти стихий. Почти для любого истинного мастера, даже любимца законов, такое оружие было бесполезно. Однако, стоило ему попасть в руки носитель божественного дара яркой луны во время применения высшего приказа, как пистолеты тут же раскрывали свой истинный потенциал. Согласился же Саван Свет звёзд создать эти артефакты в обмен на возможность изучить и власти яркой луны Шакса. В конце концов, обладая столькими способностями и таким функционалом, Подобный божественный дар мог быть творением существа лишь одного уровня — высшего. — Ну что, продолжим танцы? — усмехнулся Шакс, подзывая и провоцируя Кая характерными движениями ладони. Мгновение спустя оба воина ушли в невидимость.